Глава 26. У озера. Утром Дайнека вышла на кухню, пристроилась у окна и стала грызть печенье, придумывая, как провести день. Цветы в палисаднике источали нежнейший аромат, замешанный на рассе и недавней ночной свежести. «Доброе утро, Людочка!» — на кухне появилась Мария Егоровна, и сразу всё вокруг заработало, зашипело и полилось. «Что же, молочка себе не нальёшь!» Она достала вчерашние булочки, налила в кружку чаю и поставила на подоконник перед Дайнекой. «Вчера вечером я была в Доме культуры», — сказала Дайнека. «Почему же не зашла в костюмерную? У Валентины Михайловны только и разговоров, что про тебя какая ты ловкая да умелая». Ждала одного человека. Посидела с вахтершей, попила чаю, поговорила с Анной Петровной. «Странно», — оживилась Дайнека. «Вроде лето, а одежду в гардероб не сдают. Зачем нужна гардеробщица?» «Гардеробщицы всё лето подчиняют чехлы со зрительских кресел. Где порвано, где по шву разошлось, а где и заплатку надо поставить». Мария Егоровна энергично взбивала омлет. «Куда сегодня пойдёшь? Опять загорать?» Навалившись на подоконник, Дайнека высунулась в окно, потом, обернувшись, сказала. «С мамой пойдём на пляж». «Вот и правильно, вот и сходите, а я вам булочек заверну и чаю в термосе приготовлю». «Зачем? До дома сто метров!» «А вы коврик уютно постелите, термос откроете, булочки развернёте, вот тогда меня добрым словом и вспомните!» Мария Егоровна ушла на работу, оставив на столе корзинку с провизией. Людмила Николаевна прихватила её с собой, отправляясь на озеро. Дайнека подвезла мать к самой воде, чтобы та, сделав несколько трудных шагов, могла поплавать. Они сделали пару таких заходов, и когда уставшие легли загорать, с аппетитом съели все булочки. Провалявшись весь день у воды, Дайнека прикрыла полотенцем соднившие плечи и отправилась прогуляться по пляжу. Пройдясь туда и обратно несколько раз, поняла, что погибает от скуки. Мать, почувствовав её настроение, засобиралась домой. Забравшись в инвалидную коляску, сказала, «Я хотела с тобой поговорить. Скоро приедем домой». Дайнека налегла на коляску, трудно катившуюся по песку. Только не там, поспешно возразила Людмила Николаевна. Дайнека остановилась, обошла мать и присела перед ней на песок. В чём дело? Нам лучше уехать домой. С чего это вдруг? Ты сама хотела здесь отдохнуть. Мне неловко перед Надеждой и перед Марией Егоровной. Почему? удивилась Дайнека. Вчера Витольд Николаевич снова принёс цветы. Ну и что? Он еще и ухаживает. Старик вспомнил молодость. Мне это не нужно, но его жена может подумать. Не может. Дайнека поднялась на ноги, взялась за коляску и покатила ее дальше. Людмила Николаевна оглянулась. Откуда такая уверенность? Я сказала, что мужики тебе не нужны. Ты любишь женщин. Так и сказала? Ужаснулась Людмила Николаевна. А чего было ждать, пока Мария Егоровна изведется от ревности? «Говорю тебе, старик вспомнил молодость. Зная тебя, я уверена, он скоро успокоится». «Кому из них, ты сказала?» «Надежде». «И она передала матери?» «На это и был расчёт». «Какая же ты? Какая?» спросила Дайнека. «Безжалостная». Дайнека остановилась. «Если хочешь, поедем домой». Чуть помедлив, Людмила Николаевна тихо ответила. «Нет, я не хочу». На подходе к дому Дайнеке позвонил Вячеслав. Спустя полчаса она вернулась на обезлюдивший пляж. «Погуляем или прокатимся?» — спросил он, крутанув на пальце ключи от машины. «Прогуляемся». Они медленно шли по пляжу, загребая ногами песок. «А правда, что пальто принадлежало пропавшей девушке?» Вячеслав подошёл к воде и потрогал её рукой. Теплая. И всё-таки, куда она подевалась?» «Кто?» «Та девушка». 30 лет назад в милиции решили, что она с кем-то сбежала. Это я слышал. А на самом деле? Никто не знает. Если вдуматься, страшная история получается. Любой из нас может бесследно исчезнуть. Я часто об этом думаю. Вот представь, пятница, вечер, вокруг много людей. Подруга, режиссёр, участники драмтеатра, вахтёрша, художественный руководитель, гардеробщица. Какими путями нужно пройти чтобы бесследно исчезнуть. Насколько я понимаю, она вышла из Дома культуры, а там за пределами могло случиться всё, что угодно. Мало ли, девушек увозят в машинах, и они пропадают. «Знаешь, в чём особая подлость момента?» — спросила Дайнека. «Пока не найдут останки, говорить об убийстве бесполезно». «А их не найдут никогда», — тихо сказал Вячеслав. «Ты так думаешь?» «Тридцать лет — это не шутка». «Послушай». В голосе Дайнеки появилось что-то, что заставило Вячеслава напрячься. «Не знаешь, где находится на складской цех этого вашего подземного завода? Часть на поверхности, часть под землёй, в скальном грунте. И что там хранится? Всё для обеспечения производства оборудования, механизмы, расходные материалы, технологическое сырьё. Попасть туда можно? Зачем тебе?» Вячеслав удивлённо вскинул брови. «Надо кое о чём поспрашивать». «Если скажешь, о чём, я подумаю». Дайнека остановилась и стала чертить носком туфли кривую линию на песке. У Свиридовой был тайный друг. «Как ты узнала? Пока это только предположение. Теперь хочешь узнать, кто он такой?» Его звали Роев Олег Семёнович. Он приехал сюда из Москвы и был прикомандирован к транспортно-складскому цеху. Возможно, есть человек, который его помнит и сможет что-нибудь рассказать. «Есть такой человек», — проговорил Вячеслав. «Шутишь?» — недоверчиво спросила Дайнека. «Нет, не шучу». «Кто это?» «Мой дед. Он в то время работал начальником этого цеха». Дайнека замерла, её нога остановилась на середине песчаной дуги. «Ты это серьёзно?» «Не хочешь, не верь!» «И он будет со мной говорить?» «Чем ему ещё заниматься? Правда, тебе придётся заставить конкуренцию его телевизору. Тогда едем к нему». Над их головами вспыхнула молния, и спустя пару секунд прогрохотал гром. Затем пошёл мелкий дождь. «Давай в машину!» — Вячеслав схватил её за руку, и они побежали. За несколько минут дождь превратился в чудовищный ливень. Он обрушился на озеро, пляж и деревья так мощно, что машину, в которой они сидели, прижало к земле. «Мне страшно!» — крикнула Дайнека и схватила Вячеслава за руку. «Подождём, пока чуть утихнет». Когда дождь закончился, они тронулись с места. «Куда?» — спросила Дайнека. «На дачу. Дед там живёт». И снова она оказалась в дачном кооперативе, куда приезжали к методистке Дома культуры. На этот раз остановились у дома в самом начале улицы. Из-за ограды залаял пёс. «Ваш?» — спросила Дайнека. «Наш!» — ответил Вячеслав, открывая ворота. «Не тяпнет?» «Нет, заходи во двор, а я загоню машину». К Дайнеке подбежал Спаниэль, обнюхал её коленки и, потеряв к ней всякий интерес, подождал, пока во двор заедет машина. Как только из неё вышел хозяин, бросился к нему со всех четырёх лап. «Ну-ну!» — Вячеслав погладил собаку. Они вошли в дом, на кухне сидел старик и смотрел телевизор. «Опять вокруг смеха!» — вздохнул Вячеслав. Старик взял пульт и выключил телевизор. Заметив Дайнеку, спросил. «Ты не один?» «Девушка к тебе! Хочет поговорить!» Старик протянул руку. «Валерий Васильевич Арзамасцев!» «Людмила!» — Дайнека ответила слабым рукопожатием. «О чем желаете побеседовать?» «О вашей работе». «Вас интересует работа складских комплексов?» — улыбнулся старик. «Не совсем». «Что же тогда?» «Мне нужно, чтобы вы рассказали об одном человеке. Его имя — Олег Семенович Роев». Арзамасцев проницательно взглянул на Дайнеку. Учитывая ваш возраст, вы его знать не могли. Чем вызван такой интерес? Могу рассказать только вкратце. Кажется, он имел отношение к девушке, которая исчезла в 1984 году. Её не нашли? — уточнил Валерий Васильевич. Не та ли эта история, что случилось в Доме культуры? Девушку звали Елена Свиридова. Она была участницей драмтеатра. О ней много тогда говорили. Кстати, Роев покончил с собой примерно в это же время. «Я знаю, каким он был и что делал в городе». Старик ненадолго задумался, потом немного растерянно произнёс. «Что был за человек? Не знаю. Замкнутый, нелюдимый. С людьми общался весьма избирательно и только по делу. Должен заметить, что дел у него было немного». «Вы имеете в виду загруженность по работе?» — уточнила Дайнека. «Знаете, когда коту делать нечего, он яйца лежит. Извините за грубость». Не удивлюсь, если у молодого, не занятого работой командированного, возникли отношения с девушкой. Мы не знаем, каков был характер их отношений. Думаете, Роев убийца? Дайнека пожала плечами. Я не знаю ничего, кроме того, что она пропала, а он покончил с собой. Возможно, эти два факта никак не связаны между собой. Пройдемте в гостиную, там удобней. Валерий Васильевич пригласил Дайнеку в соседнюю комнату и усадил на диван. Сам тоже сел. Вячеслав устроился в кресле и взял в руки журнал, настроившись на долгое ожидание. «Вы заинтриговали меня», — сказал Арзамасцев. «Теперь и я вспомнил, что в нём было много странного, да и не только в нём, а во всей этой истории. Роев проработал у нас месяцев шесть. Я так и не понял, зачем он сюда приезжал». «Пожалуйста, расскажите поподробнее», — попросила Дайнека. В конце лета 1983 года из нашего министерства пришло распоряжение об организации нового подразделения в рамках цеха, где я был начальником. Подразделение назвали «Хранилище номер 20». Вам, вероятно, известно, что большая часть нашего комбината расположена в скальном грунте. Его так спроектировали и построили в годы Холодной войны. В случае атомной бомбардировки подземные помещения, а главное, ядерные реакторы должны были уцелеть. Так вот, мне было приказано оборудовать под землей на территории комбината складские помещения, весьма небольшие по площади. Помнится, метров 300 или 400 вскоре приехал Роев.